Глава 74. Из городской больницы Траммела Митс и Гардинер перевезли в Берлингтон. Обеих женщин поместили в одну палату под усиленную охрану. Полицейские и военизированные охраны разместились по больнице и возле палаты. На противоположной стороне улицы теперь дежурили контур чтобы исключить покушение с длинной дистанции. Деккер, Ланкастер и Марс дожидались в коридоре снаружи. Им сообщили, что Рэйчел Катс вроде бы приходит в себя. Вскоре подъехали Нетти с Питом Чилдрессом и капитаном Миллером. Вид у Чилдресса был тревожно растерянный. Миллер выглядел хмурым и сосредоточенным. Чилдресс поглядел на Ланкастер. На Деккера смотреть избегал. «Нетти доложил мне о проделанной вами работе, Мэри. Молодец. Просто молодец. Надо же, Берлингтон. Даже не верится, что такое дерьмо могло происходить у нас в городе». «Левиную долю работы, суперинтендант, проделал Деккер», — сухо сказал он Кастер. «Без него мы бы ни о чем и не догадывались». Чилдерс от ее слов, казалось, слегка поморщился. Наконец он взглянул на Деккера, от ревиста кивнул. «Ну да, конечно». «Похвально, Деккер. Рад, э убедиться, что вы помогли нашему департаменту». «Может, сподобитесь замолвить за меня словцо насчет препятствования?» — заметил Деккер. Чилдерса заметно покоробило. «Да, да, конечно!» Он нервно кашлянул. «Думаю, это не будет проблемой!» «Еще бы!» — ехидно вставил Марс. «Амос, поздравляю! С тебя снимают обвинение «Приятно слышать!» «Ну ладно!» — со строгим лицом сказал Чилдерс. «Она уже готова разговаривать?» «Давайте посмотрим!» — сказал Деккер. Они вошли в палату. Кровати здесь стояли почти впритык. Кат слева, Гардинер справа. Гардинер лежала по-прежнему без сознания. На вид она мирно спала. Кац тихо постановала и, казалось, шевелилась, как от боли. «Ну что?» — нарушил тишину с мерным шагом расхаживая по палате. «Она собирается говорить или меня сюда привезли, почем зря?» «Сейчас будет врач», — сказал Ланкастер. Чилдросс продолжал расхаживать, покачивая головой. Он поднял глаза на Деккера. «Мне сообщили, что в городе ФБР. У них есть какой-то прогресс в этом деле?» «Насколько мне известно, нет», — ответил Деккер. «Агентура накрылась, но, похоже, у них был план эвакуации». «То-то я вижу, Брэду Гардинеру удалось от вас ускользнуть», — сказал Чилдрос с ноткой злорадства. «Ему многое, от кого удалось ускользнуть», — строптиво заметила Ланкастер. Чилдрос сожег ее взглядом. «Не думаю, Мэри, что и Деккер нуждается в заступничестве». «Я совершил ошибку», — признал Деккер. Но в свое оправдание скажу, что меня как раз в те минуты пыталась застрелить Митси Гардинер. Это, похоже, Чилдерс остудило. Да, пожалуй, даже я потерял бы его при таких обстоятельствах. Он посмотрел на Ланкастер. Ну так где у нас доктор? Спустя минуту появилась врач в синем медицинском халате и поздоровалась. Доктор, как она? Задал вопрос Деккер. Состояние стабильное, и мы постепенно отучаем ее от обезболивающих. У миссис Катс большое количество внутренних повреждений. Больше, чем мы предполагали. Она вообще находилась в шаге от...» Женщина взглянула на монитор рядом с кроватью. «Никаких гарантий насчет ее коммуникабельности я дать вам не могу. Уточню лишь, что ее физическое благополучие — наша главная забота. Так что если я замечу у моей пациентки хоть какую-то негативную реакцию, я немедленно прерву вашу встречу. Это понятно?» «Понятно», — кивнул Чилдерес, явно недовольный таким отпором, и хрипловато распрядился «Тогда начинаем. Дело важное времени ждет». Врач подошла к аппарату, подключенному к капельнице, и нажала какие-то кнопки. Прошла минута, но ничего не произошло. Но вот Кац пошевелилась. Все придвинулись, когда она приоткрыла глаза, но почти сразу же и закрыла. Под внимательным взглядом врача Рэйчел Кац снова открыла веки и медленно гляделась. Заметив, невдалеке от себя Марса, она коротко улыбнулась. «Вы... ты спас...» Голос ее затих, а веки смежились. Марс бережно взял ее ладонь и улыбнулся в ответ. «Рэйчел, ты с каждым днем все больше идешь на улучшение. Доктор говорит, у тебя все хорошо. Правда хорошо». Деккер сделал шаг вперед и встал рядом с Марсом. «Рэйчел, вы могли бы ответить на несколько вопросов?» Беспомощно хмурясь, она посмотрел на него. «Вопросы?» «Да. Вы знаете, что с вами случилось?» Кац протянул руку и коснулась с его плеча. «Вы... выстрел?» «Да. Вас кто-то пытался убить». кто «Мы не думаем, что это какое-то сведение счетов. Скорее всего, это был наемный киллер». «Не понимаю...» «Рэйчел...» Марс снова взял ее ладонь. «Помнишь, как мы с тобой разговаривали? Ты говорил об оттенках истины. Помнишь?» Она медленно кивнула. «В таком случае оттенки истины, я думаю, принесут тебе свободу». «Под рестораном Американ Грелли мы нашли комнату», — сказал Деккер. Он хотел видеть ее реакцию, пусть даже притупленную действием медикаментов. Она с трудом сглотнула, ее ресницы затрепетали. Рядом с Деккером подошел и встал Нэти, за ним Чудрес. «Миссис Катс», — обратился Нэти, — «мы знаем о Билли Пэттоне и Брэдди Гардинере. Его жена лежит сейчас рядом с вами». Она чуть не умерла от передозировки наркотиков. Кац поочередно обвела их глазами, ее губы задрожали. Митцы. Да, резко сказал Чидрос. Вокруг один за другим гимнут люди. И, честно говоря, нам нужны ответы, иначе смерти будут продолжаться. По лицу Кац потекли слезы, и она задрожала. Тревожно запищал монитор. Врач немедленно включила подачу препаратов. И по мере того, как Кац погружалась без памятства, Газ изумер тревоги. Пока все на мы же ничего не услышали!» — возмутился Чилдресс. Нэти положил руку шефу на приплечье. «Мы еще вернемся и получим то, что нам нужно. А сейчас ей нужно отдыхать. Оставим ее в покое». Чилдресс мрачно на него покосился, поиграв желваками глядя на Деккера и, наконец, пожал плечами. «Ну ладно, только нельзя все это затягивать». «Не будем», — успокоил Нэти. Деккер задержал на нем взгляд, после чего посмотрел на Марса, который по-прежнему держал кат за ладонь, глядя сверху вниз. Пальцем он бережно оттирался ее щек с лизинки. «Все будет хорошо, Мелвин», — тихо сказал Деккер. «Откуда ты знаешь?» «Не знаю, но будем надеяться». «Позвоните мне, когда к ней вернется дар речи», — распорядился Чилдерс и вышел. нети поглядел ему вслед. Ишь переживает, что это плохо на нем отразится. Сеть, получается, действовала у него прямо под носом. «Да, это может дать ему несколько бессонных ночей», — усмехнулся Деккер. К нему подошла Ланкастер. «Что теперь?» Деккер стоял, переводя взгляд с Гардинер на Кац. Затем посмотрел за окно и неожиданно погрузился в задумчивость. Посмотрел себе на ноги, снова поднял голову. «Ответ вон там», — произнес он. «Ну а нам надо просто продолжать поиски». «Где?» – растерянно спросил Лолан Кастер. «Вроде и так уже охватили все, что можно. Что до Пейтона, Гардинера и их бригады, то они могли уже дать деру из страны, особенно если у них в распоряжении есть частный самолет». «Это не имеет значения. Я думаю, нужные нам ответы мы все еще можем найти». «Это как?» – удивился нети Деккер посмотрел на него. «Просто никогда не знаешь, когда всплывет полезный свидетель». «Свидетель?» «Какой?» – спросил Нетти недоуменно декер направился к двери посмотрим смогу ли я его тебе показать но сначала нам нужно кое что предпринять сейчас же не мешкая